У медицинского института, к счастью, было тихо. Середин заехал через ворота прямо в сквер, благо колеса Хайлендера позволяли. Вдвоем они пристроились в пеленатово уперянную скамеечке и тот же дали ходу. Тебя где высадить? – поинтересовался Середин. Нигде. – закрутил головой Мача. Эй, я с тобой. Куда? А мне сегодня весь день мотаться, маму отправить нужно, на работу отпроситься、да、и вообще сматываюсь я. И тебе советую. Мне магазин нужно заинвентаризовать, договор о ремонте заключить, смету составить, заведующего назначить. Потом я тоже, наверное. Так давай к магазину подбросу. Нет, я туда без тебя не поеду. А вдруг там опять это самое? Может быть, согласился Середин. Избавляться нужно от этой проклятой монеты. Довоють、да、вскоре выбросить не поможет, не отвяжутся. Нужно официально продать, чтобы все знали, нет ей больше у меня. Так и мы договорились, Олег, про комиссионные услуги. Комиссионные?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 Пробил ладонями по волосам, приглаживая их к голове. Тогда нам нужно согласовать свои действия. Давай, улыбнулся Середин. Нак, сейчас подумаю. Потер пальцами виски Мачо. Сейчас. Обычно сделки организуются немного проще.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 Налег таким образом оказался вовсе в стране уборщица Женисла полнейшую охинею, так что про нее следователи предпочли забыть. По всем делам Середин возил матч на т шипе, а в остальное время крутился в магазине на случай появления новых странных визитеров, и таковые были. Два раза крест на запястье Лега нагревался.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 Заставил подписать накладную, акт инвентаризации, пару еще каких-то бумажек, с чувством обнял, поцеловал и решительно нарубанул рукой. Все, Олег, поехали. Обгоняя Урсулу и ведуна, он первым добежал до джипа, торблива забрался на переднее сиденье. У тебя все в порядке, Вячеслав Григорьевич?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 Я бы обязательно почуял запах поленной шерсти. Да, это было во сне. Нервно дернулся Мачо. Во сне. Но эти твари требовали от меня монету. Все тот же сагдийский змеевик. Ты просто перетрудился, друже. Тебе нужно отдохнуть. Но они хотели, чтобы я положил ее в пятнадцатую камеру.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 Какой покупатель! Я этой ночью такого наслушался, такого навиделся. Они же не только надо мной. Ладно, проехали. В следующий раз, когда я видаю сондурной, немедленно вверх все силы обращай, пытаясь увидеть свет ввысьне, стараясь взлететь туда, коснуться этого света, утонуть в нем. Погрузиться целиком наверху в душах царства Хорса. Его сила, его живительный свет все злое гнетущее выжигает. Наведенные сны они не стойкие, сгнунут как туман. Наведенные? Конечно. Наш небедомый приятель не смог добраться до тебя на Еву и теперь пытается достать через небытие.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 Прошли по набережной, загадали по сокровенной тайне дереву желаний. В ответ на приглушенные слова невольницы колокольчик зазвенел. Нашел поджантикувара, никак не отозвался. Олег понял, что столь жанральных денег они похоже не получат, но вслух ничего не сказал. Вдруг мачеха загадал что-то другое.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 сильно смахивающий на будку строительного крана и двумя мачтами, между которыми была натянута гирлянда с лампочками. Вы нас ждете? Обратился Вячеслав Григорьевич матрусу утрапа. Заказ номер триста двадцать восемь через интернет. Три места. Один двухместный номер, один люкс. Ваши две каюты по правому борту.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 А езжали на катере, петля, или пешком пробираться, то уже не меньше двухсот набежит. Сколько ли не заблудишься, конечно. Да и вообще пешему оттуда не выйти. Леса то дикие, жилья на сто километров округ нет. А на лодке? Твердень откинул голову и расхохотался. На «Да、лодке.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 Откуда-то пришла высокая волна. Катер три раза подпрыгнул, выровнялся и уверенно заторахтел дальше в сгущающиеся сумерки. У середины появилось желание тоже пойти на нос, подставить лицо прохладному ветру, услышать, как форш-севень с шипением режет черную ночную воду. Но он пожалел молодоженок. Тоже рад знакомству, Сергей. Кивнул Ведун. Пойду ночь в положенном месте встречать. На подушке под одеялом. Хорошая идея. Весело согласился Тюлень. Коль и удочек с собой не взяли, так хоть хомяка придавить. А, девочки, пойдем. Что я ему ответили девицы, Середин не расслышал. Уж очень гулко.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 А、страшно, так наверх полезать, оттуда не видно. Да, господин. Неволинцев сняла футболку, шорты, распустила шнурки на кедах, аккуратно придвинула обувь к спасательным жилетам и ловко вскарабкалась на верхнюю полку. Олег тоже разделился, выключил свет и заполз под одеяло. Иллюминатор светился над ним.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 А может, шампанское выгружали уже для нужд базы отдыха. Потом на причал начали перекачивать алюминиевые бочки с разливным пивом, ящики с баночным, коробки с водкой, еще какие-то упаковки, канisters, пахнущие соляркой и бензином, зеленовые пластиковые бадии. С берега за всем этим Уже спешили крепкие ребята с двухколесными тележками. Приют для любителей уединенного отдыха был отстроен со вкусом. Белые отруганные брёвна двухэтажного сабаника сверкали лаком. Зеленая новенькая коровля почти сливалась с лесстой, близко двух растущих дубов. Чуть поодаль от главного здания имелись два строения без окон.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 Помочь не может, уж совсем буднично добавила она.、В、столовой казалась комната примерно восемь на восемь метров со столами, сколоченными из распиленных вдоль брёвен. По углам висели ручники, стояли ухваты и грабли, вдоль стен тянулись полки с горшками, матрешками, деревянными тарелками и блюдами.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 блюда и коричневые глиняные плоски. Сюда, сюда, пожалуйста! Затропилась вперед женщина, стала стергивать салфетки, открывая взору гостей копченную рыбу, тушки форелей, судака, куски чего-то более крупного, салаты, украшенные укропом и сельдереем, огурцы, помидоры, бутерброды с красной рыбой.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 Только после одиннадцати в столовой наконец появились струе русых, чубатых молодцев возрастом около двадцати-двадцати пяти лет, в сверкающих черных полусапожках, в черных шароварах, свободных косоворотках с красной тароочкой и поясанных красными же кушаками. Они походили друг на друга как близнецы.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 Прошу следовать за нами. Он глянул на листок. Олег Середин с супругой и Вячеслав Ерохин. Бас проводит Иван. Сергей Дивин с племянницами. Прошу за Сашей, а вы, пожалуйста, со мной. На первом этаже с киТА был обширный холл, где перед камином стояли кресла. Рядом располагалась стойка бара. Комнты для отдыхающих находились на втором этаже. Там же и имелись телевизор, музыкальный центр и электрический самовар. Чашки, блюдца, сахарницы и прозрачная шкатулка с чайными пакетиками помещались здесь же на прижатом к каминной трубе столике. Номер. Ведуну его невольница достался прекрасный. Одна комната, но зато метров тридцать, с отдельным туалетом и ванной комнатой, с телевизором, двухспальной кроватью и двумя волочными коврами обе стороны от нее. Мечеслав Григорьевич обустроил саррядом за стенкой. В помещении и кровать у него были точно такие же. Только располагался он в них в гордом одиноком честстве. Две комнаты дальше остались заперты. Напротив селились молодые супруги, а наискось в самом дальнем углу Сергей со своими девицами. Убрав сумку в шкаф и оставив там саблю, Сергей обвязался ремнем, переложил кистень в сумку, накинул на плечи ветровку. Вместе Сурсуллы спустился вниз и вышел на улицу.